Вернувшись, скульптор сразу же принялся за работу. Пока он еще не забыл черты широкого лица Майя, лица пастуха, он хочет быстрее сделать модель в глине, доведя ее до такого состояния, чтобы подмастерья могли снять гипсовый слепок. Тогда он сможет отложить работу и продолжить ее потом в любое время. Ведь гипсовый слепок можно наполнить сырой мягкой глиной и вновь восстановить модель, а затем лепить дальше. Что же касается шеи и ушей, то в мастерской уже есть готовые гипсовые формы, и скульптору останется лишь поставить их на место и, подогнав, замазать швы. Мысленно Тутмос уже представлял себе готовую модель которую даст для повторения в камне не птаху, у него и так хватает дел, а хори. Пора, юноше уже приступать к настоящему делу. Тутмас взял ком глины. Но очень скоро стало темнеть. Скульптор попросил хори принести огня. Подмастерье взял масляный светильник и отправился на кухню, чтобы зажечь его от очага. Он еще не успел вернуться, как в дверях мастерской появилась Тенни. «Ты опять собираешься работать до поздней ночи, Тутмос?» — сказала она с упреком в голосе. Тутмос бросил взгляд на ее фигуру. Ему показалось, что мать стала еще меньше, еще больше сутулилась, чем тогда, когда он видел ее в последний раз. Ему казалось что даже голос ее звучал еще более устало. Разве ей плохо живется у него в доме? Разве не приставлены к ней служанки? Разве Эссе не выполняет каждое ее желание с полуслова? Его охватило чувство беспомощности и досады. Что она еще хочет от него? Не может же он посвятить себя только ей? Ведь у него есть своя работа. Мама, сказал он, ты напрасно волнуешься. Все равно я должен закончить то, что начал. Иначе глина высохнет, и завтра мне придется начинать всю работу сначала. Скажи, Эссе, пусть подогреет ужин. Эсса уже легла. Она плохо себя чувствует. Что эти женщины? Сговорились, что ли, против него? Тутмос вырвал из рук вошедшего подмастерья светильник и поставил на полку. С этого места он хорошо освещал рабочий стол, но скульптор был слишком взволнован, чтобы продолжать работу. Тогда он схватил с полки у стены уже готовый гипсовый слепок головы Эйя и сунул его под нос подмастерью. «Откуда вот эти складки под бровями?» — строго спросил он. Мерцающий свет светильника был так слаб, что Хори с трудом мог что-нибудь разглядеть. Потом он ответил извиняющимся тоном. — Не я делал этот слепок, а сам птах. Полотно, которым мы пользуемся, недостаточно тонкое, чтобы можно было накладывать его на глаза. Мать по-прежнему продолжала стоять в дверях, погрузившись в свои думы, и, казалось, не слушала разговор мужчин. Но при слове Полотно она вздрогнула. И как только Хори замолчал, спросила: Тебе нужно полотно, Тутмос? Тонкое полотно, да, мама, ответил Тутмос и поспешил объяснить. Когда я вылеплю модель лица из глины, то должен сразу же сделать с него гипсовый слепок, раньше, чем глина высохнет и потрескается от жары. Если мне потом придется еще раз работать над этой моделью, я вновь наполню форму сырой глиной. Потом глиняную модель можно будет легко вынуть из формы, а тонкое полотно нужно для того, чтобы обложить форму изнутри и как можно точнее передать, Все мельчайшие детали модели. — Покажи-ка мне полотно, которым ты пользуешься, — сказала мать. И в ее голосе уже не чувствовалось усталости. Тутмос сделал знак Хори, чтобы тот принес кусок. Старуха схватила его, подобно нетерпеливому ребенку, которому протягивают игрушку. Она поднесла ткань своим близоруким глазам, помяла между пальцами и рассмеялась. Это ты называешь тончайшим полотном, сказала она, самым тонким во всем это И ее глаза гневно блеснули. Достань мне ткацкий станок. И я сделаю то, что вам надо. Не материю, а вуаль вуаль, прозрачную, как паутина. — Но, мама, — вмешался Тутмос, — ты же не должна больше сидеть за станком. Вся твоя жизнь прошла около него. — Я не должна больше ткать? — закричала старуха, чуть не сорвав голос. Казалось, что гнев, который долго накапливался в ее сердце, вырвался, наконец, наружу. — Вы не позволяете мне ничего делать. Что ж, я так и должна доживать свой век, сложа руки? Мне дозволено лишь есть и спать, и мой единственный путь — от кровати к столу и от стола к кровати? «Мама — Мама! — крикнул Тутмос, испуганный ее возбужденным лицом. Но уже в следующее мгновение радость охватила его. Наконец-то с нее слетела это проклятое равнодушие, Это убийственное безразличие? Разве у нее раньше были какие-нибудь желания? И вот. Наклонившись к матери, он крикнул ей прямо в ухо Ты получишь свой станок. Мать повернулась и вышла из мастерской. Тутмусу показалось, что она выпрямилась и подняла голову. А что же случилось? «С эссе!» — подумал он. Посмотрев на начатую работу, он решил, что все равно не сможет ее закончить. «Погаси светильник, Хори!» — сказал Тутмус и поспешил за матерью. Служанки уже раздали ужин под мастерьем, в столовой смеялись и шутили. Когда мастер вошел, голоса стихли. Однако он не обратил на это никакого внимания и прошел прямо в спальные помещения. Эссе он встретил в узком проходе между жилыми и хозяйственными комнатами. — Что случилось с тобой, любимая? — спросил он. — Ничего, — ответила она. — Уже все прошло. — Может быть, она просто завлекала его? — С нежностью но в то же время и с некоторым раздражением. Тутмос посмотрел на нее. Может быть, он уделяет ей недостаточно внимания? Но разве не встает он с постели ранним утром и не работает до глубокой ночи? А разве она не имеет права на его ласку, на его близость? Но неужели это право надо отстаивать с помощью обмана, с помощью притворства. эсе сказал он, и голос его звучал скорее строго, чем ласково. «Ты послала мать лишь потому, что захотела меня видеть? Тебе хотелось, чтобы я пришел? Решила, что я забыл про тебя, и притворилась больной, подумав, что я не приду? Скажи правду, Эссе». «Между нами...» Не должно быть лжи. — Да, это так, — сказала она, надув губы, как капризный ребенок. — Мне хотелось, чтобы ты пришел, и я рассердилась на тебя. Но то, что мне было нехорошо, — это правда. Мне действительно было плохо. Ребенок, — мелькнуло в голове у Тутмуса. у нас ребенок. Горячая волна нежности охватила Тутмоса, будто сам Атон коснулся его своими лучами. Он взял на руки жену, которая и сама была почти ребенком, а теперь собиралась стать матерью, отнес в спальню и положил на кровать. «Я делаю в своей мастерской модели из глины и камня, которые мне заказывают». В тебе же рождается другая модель из плоти и крови. Улыбка, которая появилась на ее губах, подтвердила его предположение. В комнате наступила такая тишина, что Тутмусу показалось, будто он слышит биение своего сердца. «Значит, между нами нет лжи», — начал он снова, — «и не будет никогда». Он посмотрел ей прямо в глаза. — Ее нет и никогда не будет, — ответила Эсы. Но он не заметил, как задрожал ее голос. Однажды Тутмоса позвали во дворец. Погребальные помещения для вечного жилища Ахнатона уже были вырублены в скале, и теперь царь пожелал на месте показать своему главному скульптору, как ему следует украсить гробницу. В назначенный день они выступили очень рано. Царя несли в носилках, остальные шли пешком. Это была совсем небольшая группа Мерира, верховный жрец храма Атона, Нахт-Паатон, верховный сановник, Тутмос и маленький отряд личной охраны царя, без которой Эхнатон никогда не покидал дворец. Они спустились в сухое русло реки и прошли через расщелину в скалах, еще с незапамятных времен вымытую дождями. Тутмусу это место было хорошо знакомо, как раз сюда водил он старого Неджема показывать Ахетатон. Когда они подошли к скалам, Тутмос смог своими глазами убедиться в том, что работа по вырубке погребальных помещений для высокопоставленных сановников значительно продвинулась вперед. Он насчитал не менее семи входов, которые наподобие штолин уходили вглубь скалы. Должно быть, каменотесы работали уже где-то далеко, так как ни голосов, ни ударов долота слышно не было. Только время от времени из отверстий выбрасывали камень, который ссыпался вниз. Но для того, чтобы достичь этих гробниц... Нужно было еще из долины начать восхождение по совсем другой тропе, ибо выше скалы становились совершенно непроходимыми. Ущелья и расщелины преграждали путь человеку. Царь избрал место для своего вечного жилища в стороне от своих приближенных. Страшно трудно подниматься на такую высоту рабам-носильщикам с их тяжелой ношей. Они идут группами по четыре человека, сменяя друг друга на ходу, так что носилки не опускаются на землю, и процессия не останавливается. Когда люди поднялись на несколько шагов выше расщелины, выступ скалы, который они должны были обойти, совершенно неожиданно заслонил от них вид на долину, точно хотел навсегда закрыть обратный путь. Тутмосу казалось, что он вступил в совершенно новую для него страну. Простирающееся перед ним сухое русло реки постепенно расширялось, по обеим сторонам его поднимались высокие скалы, испещренные глубокими расщелинами. На солнце скалы отсвечивали всеми оттенками красного, желтого и коричневого. В тени же они были матово-серые, а ущелья темно-лиловые, почти черные. Никаких следов жизни в этой оцепеневшей стране камня. Сюда не доносился даже резкий, вибрирующий крик коршунов, постоянно перелетающих над долиной реки от одной гряды скал к другой. И ни один шакал не нарушал здесь тишину своим сиплым воем, и ни один зеленый стебель не поднимался из земли. Даже кусты терновника, примастившегося то тут, то там между камнями, выглядели как мертвые. Трудно было поверить, что те редкие ливни, которые здесь выпадают после длящейся годами и десятилетиями засухи, могут заставить зазеленеть или зацвести эти растения. Вместо цветов и деревьев земля была покрыта тысячью каменных глыб, беспорядочно лежавших вокруг. Казалось, Какой-то великан выломал их из скал и потом притащил сюда, в долину, где одни из них остались лежать в первозданном виде, а другие раздробились и превратились в прах. Царство мертвых не могло быть более мертвым. Почти час они шли, и вот долина неожиданно стала сужаться. Она простиралась и далее на восток, но носильщики повернули налево в ложбину, достигнув ущелья, уходящего на север. Они поднялись слева от лощины, по покрытому галькой откосу, и вышли на небольшой скалистый уступ, поднимающийся локтей на двенадцать над дном ущелья. Здесь, в стене скалы, находилось отверстие. Они пришли к цели царь сошел с носилок. — Как бледное его лицо! — с печалью подумал Тутмос. Но у него не было времени рассмотреть фараона внимательнее, потому что слуги сразу же зажгли светильники, и Эхнатон первым вступил в свою будущую гробницу. Двадцать ступеней вели вниз, вглубь горы. Они были расположены справа и слева от наклонной плоскости. — равной по ширине фигуре человека с вытянутой в сторону рукой. Она была предназначена для спуска гроба, тогда как сопровождавшие его участники шествия должны были идти вниз по двум узким лестницам. Лестницы заканчивались небольшим помещением с примыкавшим к нему длинным подземным ходом. После беспощадной жары, царившей в долине, Прохлада, струящаяся из недр горы, вначале показалась Тутмосу благодатной. Но вскоре он пожалел, что не захватил накидки, чтобы прикрыть верхнюю обнаженную часть тела. Эхнатону тоже стало холодно. Он повернулся и приказал слуге поскорее принести из насилок покрывало. Ход, по которому они шли, был настолько широк, что человек с вытянутыми в обе стороны руками, не мог бы коснуться его стен. Рядом с царем шли два человека со светильниками. Они наблюдали за тем, как падает свет на землю перед ногами царя. Эхнатон не должен был наступать на свою собственную тень. За царем следовали нахт Мерира и Тутмус. Каждого сопровождали два человека со светильниками. Шествие замыкалось царскими телохранителями, терявшимися в темноте. Никто не произносил ни единого слова. Было так тихо, точно смерть уже распростерла здесь свои крылья, хотя гробница была пока пуста, и если Атон будет милостив, останется пустой еще долго. Пройдя примерно двадцать шагов, они достигли ниши, вырубленной справа в стене. Отсюда в сторону пойдет Штольня, — сказал, повернувшись к своим спутникам Эхнатон, в которой каждая из царских дочерей должна получить свою собственную гробницу. Он кашлянул. Впрочем, для этого еще есть время. Люди проходят еще двадцать шагов вперед. Ход сужается. Теперь нужно пройти через узкий вход, в который можно проникнуть только поодиночке. Они попадают в квадратные помещения длиной и шириной около восьми локтей и примерно такой же высоты. В задней стене этой камеры справа и слева пробиты еще два входа, которые ведут в следующее помещение таких же размеров. К этой камере справа примыкает третья, поменьше. «Погребальная камера для царицы», — говорит Ахнатон. «Здесь Тутмос?» ты можешь начать работать. Пусть все стены будут украшены самыми красивыми изображениями, которые должны порадовать Ка моей супруги, когда он спустится сюда, чтобы навестить ее тело. Все возвращаются в первое помещение. Тутмос подзывает человека со светильником и рассматривает стену. К сожалению, строение скалы — не позволит сгладить ее здесь так, чтобы потом можно было вырезать рельефы. Песчаник слишком порист, слишком растрескался и покрыт неправильной формой впадинами. Однако можно вырубить фигуры в основных чертах из гладкого камня, а потом перенести сюда и отделать все детали. Тутмос говорит это царю, и тот жестом руки выражает полное согласие с предложением мастера. На этой гладкой скале, — говорит Ахнатон и показывает на стену, что правее у входа, — ты должен изобразить меня и мою царственную супругу, и пусть фигуры наши будут больше, чем это есть на самом деле, и пусть будем мы восхвалять отца нашего Атона. Мысленно Тутмос уже представляет себе эти изображения. В левом верхнем углу будет изображен Атон в образе солнечного диска. — говорит он, — благословляющий своими лучами царя и царицу и трех царских дочерей, стоящих за царственной супружеской четой. — Четырех дочерей! — поправляет тон и, встретив удивленный и вопросительный взгляд Тутмоса, добавляет «Царица сегодня ночью родила дочь». Хотя эти слова и были произнесены чуть слышно, они звоном отдались в ушах Тутмоса. «Дочь, подумал он сокрушенно, — снова дочь родила она, а не сына. Сегодня ночью. И так несколько часов назад Нефертити родила, а ее супруг даже не отложил осмотра гробницы, не остался с ней. — Ну, о чем задумался скульптор? — спросил Эхнатон, и тут же бросил недовольный взгляд на Патона и Мирира, которые перешептывались друг с другом и теперь сразу же замолчали. Да, я хочу воздать хвалу моему отцу Атону, который дарит меня своей благодатью. Он дарит мне детей один прекраснее другого. По его воле расцветает все больше красота их матери. Он посылает свои лучи, и мир торжествует. Просыпаются спавшие, открывают глаза. поднимаются с ложь, славят его воссияние, ибо он тот, кто жизнь им дал. Земля вся ликует, когда он восходит. Расцветают деревья и травы. Животные скачут по зеленым полям. Птицы вылетают из гнезд, крыльями слави его. Все они оживают при пробуждении его. Эхнатон замолчал и прислонился к стене. Тутмос не заметил печати утомления, появившейся на лице царя. Так все ликовало в его душе. Да, это гимн, великое словословие, и он удостоился его услышать из священных уст самого Божьего Сына. Он должен все это выразить. Лучи восходящего солнца поднимутся не только над храмом и дворцом, не только над царственной четой и царскими дочерьми, нет, они должны воссиять над простыми людьми, занятыми своими делами над стадами лошадей и буйволов, над птицами и деревьями, над дикими животными. В левом углу он изобразит газель, взобравшуюся на скалу, осла, идущего по тропинке, и сокола, распростершего свои крылья. Он рассказывает о будущей картине Эхнатону, но не знает, слушает ли его царь, так неподвижно его лицо. Но когда Тутмос замолчал, Эхнатон как-то неуверенно и даже чуть подавленно сказал, «А на другой стене, там, у входа, в соседнее помещение, ты изобразишь все живущие на земле народы, восхваляющими моего отца Атона». Все народы — пунтийцев, левийцев кушитов, людей из Рачену и Сирии, неваковых, не приносящих дань, а вместе со всем народом страны Кемет, восхваляющих Бога. Такую необычайно смелую мысль вряд ли кто-нибудь посмел бы высказать, кроме самого царя. И он, Тутмос, воплотит ее в картине. В семь рядов поставит он их — воинов со знаменами и трубами, приветствующих восход солнца, жрецов, С головами, и царедворцев в больших париках, пунтийцев с их узкими редкими бородками, людей из реченной Сирии, у которых широкие развивающиеся бороды, черных кушитов с круглыми шапочками на головах, и светлокожих ливийцев с голубыми глазами. В одних рядах люди будут стоять, других изобразит он колено преклоненными, но всех с простертыми к солнцу руками. Только один человек в последнем седьмом ряду будет изображен низко склонившимся и целующим землю, потому что Атон благословил ее своими лучами. Тутмус даже улыбнулся. Настолько реально представил он себе бородатого сирийца, словно тот готов был уже подняться и выйти из стены к нему навстречу. Но тут Эхнатон сказал и в чужих странах я воздвигну храмы моему божественному отцу и пошлю туда моих скульпторов и моих жрецов, чтобы чужеземные народы узнали от них правду. Слова эти глубоко запали в душу Тутмоса. Совершенно неслыханно. Никто до сего времени об этом и не мечтал. Так далеко от царской столицы, в которой бьется сердце мира, где-то на краю земли, далеко от Эссе и ребенка, которого она ждет. — И я поеду, — спрашивает он, и стыдится себя, потому что с трепетом, затаив дыхание, ожидает ответа. — Нет, — отвечает царь, — ты Тутмос, пока еще нужен мне здесь. Эхнатон отошел на два шага от стены, прислонившись к которой стоял, и произнес. — Ну, теперь... Он хотел сказать, что желает удалиться в помещение, приготовленное для отдыха. И тут царю внезапно показалось, что земля уходит у него из-под ног. Все вокруг него завертелось. Он замер, вытянул руки. На смерть перепуганный Тутмус успел подхватить на руки лишившегося сознания Эхнатона. Страшная растерянность охватила всех. Врача закричал Мирира. «Почему придворный врач не пришел с нами?» «Царь этого не захотел», — бросил в ответ Нахт-Паатон. «Врач должен был оставаться у царицы. Нужны носилки», — сказал Тутмус, повернувшись к слугам. «Немедленно принесите носилки». Эхнатон пришел в себя, когда слуги еще не вернулись. Он заметил выражение растерянности на лицах окружающих его людей, понял, что произошло, и сказал голосом, идущим откуда-то издалека, — успокойтесь, я удалился от вас, потому что отец мой предстал предо мною. Он охотно разрешил посадить себя в носилки. Капли пота покрывали бледный лоб фараона. — Плохи его дела, — подумал потрясенный Тутмос, — плохи его дела, а сына у него нет. В полном молчании движется процессия по обрамленному скалами, раскаленному жарой котлу. Не чувствуется никакого движения воздуха, способного освежить людей. Царь закрыл глаза. Трудно сказать, заснул ли он или вновь обрел покой в потустороннем царстве своего божественного отца. Когда рабы всего один раз, чтобы передохнуть, опустили носилки, Эхнатон громко сказал... Не говорите между собой о том, что произошло сегодня, чтобы разговор этот не достиг ушей царицы.